Глава 10. Маленькая битва. Данила помнил теорию, которую им втолковывал батька прошлой зимой. Биться вместе, но порознь. С строем, но рассыпью. Схватки малых групп до десяти человек отличаются от боя больших армий. Строй маленькой группы более гибкий, подвижный. Но все равно он должен быть. Иначе более организованный противник тебя побьет. Молодцов занимал самое безопасное место. Слева от шибриды, стоящего в центре. То есть его правый бок был всегда прикрыт щитом, и в случае чего Данила мог уйти за спину матерому варягу, чтобы тот его закрыл. Лишь бы не оставить самого варяга без поддержки. Не бегать спиной вперед. Весь оставшийся день тройка обережников отрабатывала шаги и удары в строю. Сначала на играющей палубе бедушки, а потом на твердой земле у пристани. Воислав их не гонял. Грамотно провел тренировки. Так, чтобы навыки в памяти освежились и мышцы разогрелись, пришли в норму. Затем настало время ужина. После него батька поговорил со своими людьми, которым предстояло биться. С каждым отдельно. Данилу он призвал к себе последним. Воислав сидел у костра на берегу, где проходили тренировки. Ветер шуршал в камышах, с реки тянуло приятной прохладой. «Помнишь, чему я тебя учил?» «Сражаться на мечах?» — задал вопрос молодцов. «Конечно. Ну, то есть запомнил, что ты мне говорил, и стараюсь повторять». «А ну-ка, покажи». Воислав внезапно одним движением оказался на ногах. Обережник давно перестал удивляться скорости батьки, которому было уже немало лет. Поднялся вслед за ним заметно медленнее. извлек меч из ножен. Ваислав помедлил мгновение и внезапно нанес сокрушительный удар мечом сверху вниз. Наискось, бесхитростно, но очень быстро. Данила принял его на свой клинок плашмя. Еще полтора месяца назад батька смог бы продавить его защиту, открывая лицо под смертоносный укол острия. Как правило, последний, если речь шла о на смерть. Но сейчас Молодцов работал всем телом. удержал геометрию стойки и не пустил противника за ее границу в опасную зону. Воислав молниеносно отдернул меч и уколол прямым в живот. Данила сбил меч резким ударом вниз. Батька опять неуловимо качнулся и зашел за левую руку Молодцову. Тот едва успел вовремя встретить его, подстроиться клинком под ленивый, казалось бы, мах от себя. Клинок Вояслава будто сам отпрыгнул от меча Данилы, и вот уже ослепительное яркое остриё летит ему в лоб. Молодцов откинулся назад и загнулся спиной почти как в матрице. О контратаке не могло быть и речи. Данила качнулся вправо, упал ребрами на траву, перекатился и снова встал в боевую стойку. «Неплохо», — одобрил Воислав, вкладывая меч в ножны. «Кое-чему ты уже научился. А теперь смотри». Батька-обережников замер, постоял так немного. Данила все это время не ослаблял внимания. И вдруг... Войслав то ли крикнул что-то, то ли просто издал звук, воющий рычащий. Молодцова пробила дрожь, и внезапно в теле возникло странное противное онемение на долю секунды. Но больше и не требовалось. Войслав почему-то уже стоял, приставив меч к горлу Данилы. В один прыжок сумел преодолеть пяток метров и сделать идеально выверенное движение. «Захоти, батька», и Молодцов был бы уже мертв. Но как? Понял что-нибудь?» «Как вы это сделали?» — шепотом проговорил Данила. Он даже не успел разглядеть прыжка, просто бац, и меч уже у горла. «Как?» — передразнил Воислав и презрительно хмыкнул. «Где, как ты думаешь, твоя сила?» «В мече? В доспехах?» «Она здесь!» — батька указал рукоятью меча себе на грудь. «И у тебя она тоже здесь!» Крепкий узловатый палец ткнул Даниле в грудину. Сделай себя сильнее здесь и станешь подлинно непобедимым. Изнутри все идет, вся крепость. Меч, копье, стрелы, они только проводники, ведут твою волю туда, куда ты пожелаешь. Видел, как Шибрида с конями управляется? Ага. Только и смог вымолвить молодцов. Вот так и меч, что конь боевой. Без коня воину тяжко. Но он все равно остается воином. Коли найдется всадник достойный и будет под ним скакун верный, направит он его настрой своих недругов, и будут они крушить врагов вместе, поскольку не сыскать тогда на свете друзей ближе. Не хватит воину силы, выбросит его кони из седла и ускачет прочь, искать того, кто достоин. Понимаешь меня? Кажется, да. Так-то Заколи силу внутри себя, как кузнец заковывает сталь, и воля твоя станет оружием. Ты сам станешь оружием и будешь бить, прежде чем коснешься железом. И страх врага будет бежать впереди твоего удара, понял? — Да. — Нет. Воислав улыбнулся. — Ты не понял. — Поймешь, станешь великим воином. — Нет, как Бог положит. В прошлый раз, во время поединка Гуннара и Воислава, присутствовал только княжий Тиун. На этот раз Божий суд почтил своей персоной сам посадник. асбиорн расположился в специальном походном кресле под стать своему титулу. Вокруг свиты из ближников. Все как положено. Суд проходил недалеко от ярмарки на пыльном перекрестке, дороги которого высушило майское солнце. Как всегда, поглазеть на поединок набежала уйма народу. Княжьи Гридни расчистили круг шагов в двадцать в поперечнике. В противоположных сторонах встали лидеры судящихся — Воислав с Путятой и Гимли с родичами. Викинг сумел нанять тройку бойцов достойного уровня. За деньги, естественно. Судя по виду этой тройки, денег хватило совсем впритык. Видимо, после смерти гуннара Скряги у всего семейства наступили финансовые трудности — Никто из гридней или других матерых бойцов не захотел добровольно встать на сторону Гимли. Может, не хотели проблем с посадником? А ну, как ненароком убьют обережников. А может, опасались славы Воислава и могучего Добрыни. Данила стоял рядом с варягами в полном боевом вооружении. Кожаная куртка с нашитыми на нее редкими стальными бляшками. Защитная шапка примерно той же конструкции. В руках копье, такое же, как у клека. Шибрида вооружился топориком на длинные рукояти. Мечи пока у всех висели в ножнах на бедрах. Братья-варяги, облаченные в пластинчатые панцири, блестящие от жира, выглядели грозно и воинственно. Данила рядом с ними смотрелся куда как беднее. Зато никто в тройке противников не мог похвастать такими доспехами. Основное оружие у противников было легким и рассчитанным на максимальную дистанцию. Самое то для строевого боя. Это только в фильмах одна толпа с рёвом бежит на другую, и все сходу пихаются щит в щит. В реальности строевой бой он умный. Тем более до первой крови. Может, удастся сразу кого зацепить издали, считай победа. Расклад трое против двоих — почти гарантированный успех. асбьорн не стал долго выжидать. Как только воины обеих сторон подхватили щиты, он объявил начало боя. Сошлись. Вернее... сблизились мелкими шажками. На дистанцию в полтора копья. Противники Данила телосложением и оружием походили друг на друга, как оловянные солдатики. На вид вроде бы викинги, а может кривичи или чуть. Лишь у того, кто занимал место напротив молодцова, из-под шлема выбивались желтые косицы. Само лицо было трудно разглядеть. Данила про себя своего визави крестил блондином. Поединщики Гимли? Решили не искушать судьбу. Не стали сходу бросаться на самое слабое звено бойцов Воислава. Понятно, кто им был. А поступили стандартно. Попытались обойти строй справа. Зайти за правый открытый бок Клека. Обережники, соответственно, сместились. Оба строя закружили по пыльной дороге, словно два воина, выжидающие ошибки соперника. Шибрида тонко свистнул. Обережники выполнили домашнюю заготовку. Разом качнулись на правую ногу, а затем сделали синхронный прыжок влево. Качнули маятник. Прямо как боксер. Правда, боксер один, и соперник у него тоже один. А тут три пары опытных глаз. Ставленники Гимли разгадали маневр, но среагировали по-разному. Ближник Даниле Блондин замешкался. Молодцов вытянулся, прикрывая голову щитом, ударил копьем в ноги. Противник отбил укол. Но летевший в голову топор Шибриды уже не успевал. Спас его напарник, вовремя подставил щит. Хруст, треск, топор вошел в деревянную основу по самый обух. Шибрида резко потянул на себя, и щит легко соскочил с руки противника. Если тот ожидал так вывести из равновесия врага, то зря. Шибрида отлично контролировал себя и свою силу. Даже топор не удалось сковать бесполезным теперь щитом. Мощный удар об утрамбованную почву, и оружие вновь готово к применению. Поединчики слаженно перестроились. Того, что остался без защиты, прикрыли двое воинов с боков. Э, ребятки, да вы в глухую оборону ушли. Плохо вас учили. Обороной ни одно сражение не выиграть, подумал Данила. На самом деле, его противников хорошо учили. С рёвом они все втроем прыгнули вправо, на Данилу. Он пусть и удивился, но отреагировал, как и отрабатывали. Ушел назад за спину Шибриды, подставляя под его удар того, кто вздумает продолжить атаку. Но как-то получилось, что перед ним остался только блондин со своими косицами. Другие два поединщика внезапно пропали из поля зрения. Тот, с кого сдернули щит, швырнул в Шибриду копье, и пока Варяк отбивал удар, перекрыв себе обзор своим же щитом, с напарником резко ушел вправо, и они вдвоем накинулись на Клека. Обережник не растерялся, а приветил поединщика, что заходил к нему с открытого бока прямым уколом копья, одновременно принимая удар топора на щит. Остриё с треском пробило доски, но варяк уже успел отбросить копьё и выхватить меч. Попробовал достать недруга из-за щита ударом снизу вверх. Поединщик едва успел отпрыгнуть, с усилием выдернув секиру. Клек снова качнулся за ним, и вдруг крутнулся юлой. Взмах меча и железо копья, нацеленное ему в ухо, Упала на дорогу вместе с обрубком древка. Пока его брат дрался при раскладе один к двум, Шибрида с Данилой вдвоем на вроде бы самого слабого противника. Варяг пробовал подранить его аккуратно, не калеча. А вот Молодцов бился со всей силы. Шибрида скосил глаза, крикнул «Один!» и, нанеся последний удар, бросился на помощь брату. Данила не растерялся. Ткнул копьем, пока блондин отбивался, выхватил меч, наискось полоснул по ногам. Шибрида накинулся на поединщика без щита, одним прыжком оказался у него за спиной, махнул мечом. Враг заметил угрозу, стал разворачиваться. Тогда-то его и настиг удар. Сперва клинок обрушился на металлические бляшки, нашитые на плече, вдавил их, погнул. Противник пошатнулся, но перестал разворачиваться. А продолжил вести меч вперед и вниз, и затем резко к себе. На обратном ходу лезвие легко вспороло кожаный рукав на предплечье, рассекло мышцу под ним. Разрез сразу наполнился кровью, густые черные капли упали в пыль. «Не боец!» — крикнул один из гридней судивших поединок и вознамерился огреть бойца Гимли тупым концом копья на случай, если в горячке боя воин не почувствовал раны. Но воин сам опустил топор вниз и ушел к зрителям. Клег поздравил брата радостным возгласом и сам немедленно снес верхнюю кромку щита своему противнику. Тот ошалело отпрыгнул назад, покрутил головой, глядя на приближающихся варягов. Оба они сбросили щиты и поигрывали мечами. Поединщик воздел секиру к небу и с ревом бросился на них. А Данила в это время разбирался с блондином. Враг его оказался не столько квалифицированным, сколько собранным и внимательным, крепко знающим то, чему его обучили. Отбивался он грамотно, экономно, атаковал тоже правильно. Данила, пользуясь преимуществом секира против меча, давил блондина. Стремился после удара загнать свой клинок защит в ноги или в лицо, тем самым пустить кровь и окончить бой. По сторонам смотреть, как там обстоят дела у друзей, он и думать забыл. Вроде бы все хорошо получалось, если бы не одна деталь. Достать блондина все никак не выходило. По опыту рукопашки, Молодцов хорошо знал, что вырубить ушедшего в глухую оборону оппонента крайне трудно. И тут, после пары десятков ударов, до него начало доходить, что его враг вообще-то куда выносливее. Данила сделал перерыв в атаках и сам чуть не получил секирой в голову. Отклонился назад. Едва ушел от удара в колено. Блондин пустил секиру по кругу. Упал на бок, перекувыркнулся. Щит, который приходилось держать за поперечную рукоять, здорово мешал, но Данила все равно успел его прокатить и встать на колено. Закрыл щитом голову, приготовился встретить атаку. Блондин сделал один маленький шажок. Молодцов рванулся навстречу, в невероятной растяжке ударил мечом. Сильно, но бесхитростно. Почти. Бил Данила не на уровне ног. Тогда противник мог подпрыгнуть и обрушиться сверху, а на уровне таза. Блондин был вынужден блокировать удар, но все-таки долбанул Молодцова в щит и тут же ушел вправо, здраво рассудив, что переть в лоб на того, кто легко может посечь твои ноги, опасно, а вот обойти, зайти за спину — милое дело. Это и Данила понимал. На принятие решения у него была доля секунды. На этот раз щит не помешал. В прошлом или в будущем, как посмотреть, Молодцов аж целых три месяца посещал филиппинские боевые единоборства. Там делали интересные упражнения. Отжимались на кулаках, держа палку. Даниле пригодилось. Не отпуская оружие, он кувыркнулся вперед, встал на кулаки. Толчок, переворот, и вот он уже на ногах, лицом к противнику. Тот явно не ожидал такого фортеля. Вроде как даже публика отреагировала одобрительно. Молодцов ощутил прилив ярости, но направленный не на врага. Это была холодная, расчетливая злость от своей глупой ошибки, что не получается добить паренька, который слабее. Данила стиснул рукоять меча, сделал шаг. Он избрал предельно простую и от этого эффективную тактику. «Хрязь!» Его меч погрузился на полпальца в щит блондина. «Хрум!» — сказали доски, когда Данила просек их горизонтальным ударом. «Удар! еще удар! Взмах!» И снова меч выбивает щепки из защиты врага. Блондин попробовал пойти вперед, упредить удар. Данила легко отскочил в сторону, хлестнул наискось по ноге. Блондин смог отбиться, качнулся вперед и отшатнулся, увидев в опасной близости от своего лица острие меча. Замер, гадая, куда придётся следующая атака. А Молодцов демонстративно поиграл кистью, замах вверх-вниз и со всех сил долбанул прямо в щит. Кстати, вспомнились слова Воислава. «Главное оружие...» «Это ты сам». И сразу после этих мыслей откуда-то возникли еще силы. Появилась твердая уверенность в себе. Злость же, напротив, пропала. Осталось желание побыстрее закончить это представление. Блондин понял, к чему ведет его противник, и бросился в безоглядную атаку. Должно быть, хотел хорошо выглядеть перед собравшимися смолянами. Авось не убьют. Данила сместился чуть в сторону, Принял летящую секиру мечом на древко, отвел ее от себя, довернул руку так, чтобы клинок застрял между вырезом лезвия и рукоятью топора. Рывок на себя с доворотом. Молодцов ударил ребром щита в бедро блондина. Мог бы и чуть пониже врезать, сустав сломать. Но пожалел. Нога противника подогнулась. Данила ударил щитом еще, на этот раз прямо, самим Умбоном, точно в теме. подействовало даже сквозь шлем. Блондин клюнул носом, а обережник, легким поворотом кисти освободив меч, зашел ему за спину, попутно слегка чиркнув лезвием поляшки. Не сильно, но так, чтобы кровь потекла. Данила вспомнил, что у них вообще-то групповой бой, осмотрелся. Двое варягов стояли над телом бойца Гимли. Тот дышал вполне размеренно, но был без сознания. И сверкали довольными улыбками. «Люба, Данил, Люба!» Воскликнул шибрида, в три шага преодолел разделяющее их расстояние. С гроба стал в объятия и поднял к небу как щенка. «Люба молодец!» — засмеялся варяг. «Люба!» — раздалось очень уж мощно и совсем рядом. «Асбьерн». Посадник встал со своего трона, довольно щурился. Его можно было понять. «Все удалось разрешить без смертей». Честь родовая осталась незапятнана, и никаких эксцессов, могущих помешать торговле, не произошло. «Боги нашли правых!» — торжественным мощным голосом объявил он. «Все обвинения спутяты и его людей сняты. Гимли щелчку надлежит выплатить одну гривну купцу за клевету и три гривны в княжью казну за справедливый суд. Кто вздумает искать мести после этого суда, ответит передо мной». Сказал, как гвоздь вколотил. Правда, на один только ремонт ладей после поджога Путята потратил целых две гривны. Но тут уж ничего не попишешь.